так улучшающие аппетит. Кроме того, овощная зелень украшает кушанье, придает им более привлекательный вид. Эти приправа держится на столе круглый год, поскольку ароматные растения не теряют ценных свойств в сухом и законсервированном виде. К тому же некоторые из трав-приправ можно выращивать зимой в комнатных условиях. Какие же это травы? Кервель еще весной поставляет к столу пряновкусовую вкусовую зелень. Посеянный сразу же после схода снега, он уже через полтора месяца достигает потребительской спелости, одаривая огородников нежными душистыми листьями. Срезает их до того, как на стеблях появятся цветки. Листовая же розетка у кервеля, пышная, в ней может быть до 40 желтовато-зеленых перистых листьев, причем иногда не бывает курчавыми, иногда гладкими. Обе разновидности кервеля одинаково витаминозные, ароматные. Обладают они также фитонцидами, губительно действующими на вредные микроорганизмы, что важно для поддержания правильного пищеварения. Трава эта однолетняя, за один сезон успевает взойти, вырасти и дать семена. Стебель достигает в высоту 60 сантиметров, увенчиваясь белым зонтичным соцветием. Цветет с мая по август, после чего настает период плодоношения. В спелых плодах-двусемянках заключены черные мелкие семена. 1000 штук весит 1,9 грамма. Всхожесть семян сохраняется 3-4 года. Кервель холодостоек. Посеянный в конце лета, он легко переносит зиму даже в условиях нечерноземья. Уже в апреле его перезимовавшей зеленью обогащает весенние бульоны, супы и салаты. Отлично заменяет петрушку, которой в эту пору нет. Правда, основную продукцию получает не с подзимних, а с весенних посевов. Но и эта продукция достаточно ранняя. По срокам с ней соперничает весьма узкий набор овощей. Дикие формы кервеля распространены повсеместно, особенно его много на Кавказе. Наиболее распространенные прозвище кервеля – купырь. Интересно, что некоторые местные популяции этого овоща дают не только зелень, но и корнеплоды, по вкусу напоминающие корни сельдерея. В культуре купырь освоен давно, известен был еще древним грекам и римлянам, но в странах Западной Европы и в Америке полюбился лишь в средние века. Высевают кервель замоченными, наклюнувшимися семенами. Сеют семена ранней весной во влажную почву. Глубина заделки посевного материала 1-2 сантиметра. Через 6 недель побеги кервеля достигнут высоты 80 сантиметров, при которой зелень снимает с грядки для стола. Чтобы непрерывно получать душистые листья, посев овощи повторяет 2-3 раза за лето. Разрыв в сроках полмесяца. Почвы под кервель подбирает относительно сухие, избыточно увлажненные для него вредны. Если участок все же оказался низинным, пряную траву разводят на гребнях или грядах. На сухих и песчаных почвах кервель сеют по ровной поверхности.